Глава 13 Васька с аппетитом ел ароматную кашу, удивляясь, как много кусков тушенки ему попадается. Не отказавшись от добавки, он спросил. — Вы откуда сами будете? Из войсковой части, которая за железной дорогой, что ли? Примерно в паре километров от Васькиного поселка за железнодорожной насыпью располагалась войсковая часть куда Васька с пацанами любил иногда наведываться. Возле части было устроено стрельбище, где частенько проводились учения, после которых можно было найти гильзы от патронов, что делало стрельбище местом паломничества местных мальчишек. «Да, как раз оттуда», — ответил Алексей. «У нас сегодня увольнение, вот мы и решили. До города далеко добираться. Лучше в речке искупаемся, отдохнем. А ты, Санта, как тут оказался? Живешь тут, что ли? Родители твои где? Пьют родители! Помолчав, тихо ответил Васька и отвел глаза. Солдаты переглянулись между собой. Худой, с выпирающими ключицами мальчишка, выгоревший почти до бела синеватой рубахи, не производил впечатления беспризорника. Аккуратно постриженные волосы были чистыми. Одежда была не новой, но чистой и нерваной. Солдатам было вовсе и не вдомек, что Васька давно уже научился жить самостоятельно. Договорившись в местной парикмахерской с мастерами, что дважды в неделю он будет помогать им прибираться во дворе, выносить мусор в виде разных тюбиков и коробок, они будут его за это стричь один раз в месяц. Они же давали ему остатки шампуня и он каждый день тщательно мылся в реке. Девушки-парикмахеры жалели серьезного мальчишку и часто просили его сделать что-то еще, за что он получал от них немного денег, которые старательно откладывал на осень, когда нужно будет собираться в школу. «Это ты все лето тут живешь?» спросил смуглый Алик. «А как же ты зимой будешь? Куда пойдешь?» родные-то есть у тебя, кроме родителей. Есть, бабушка. Может, к ней и пойду? Зачем-то соврал Васька. От сытой еды ему сильно захотелось спать, и он с трудом смотрел на солдат слепающимися глазами. А те и сами были не прочь прилечь вздремнуть в жаркой полуденной зной, ведь до конца дня было еще долго, и можно было насладиться отдыхом. «Полежи вот тут», — Алексей указал Ваське на расстеленную в тени плащ-палатку. А мы пока покурим». Васька лег на теплый брезент и под тихий говор своих новых знакомцев у костра провалился в сон. Проснулись они все, когда солнце уже не так пекло речной песок. Алик, расположившийся в тени большой ивы, снова раздул огонь в костре и повесил над огнем котелок с водой для чая. Солдаты угостили Ваську чаем с белым хлебом и сыром и стали собираться в расположение своей части. Тихо посоветовавшись, они вручили Ваське вещевой мешок с продуктами. Немного гречки, банка тушенки, галеты и даже две небольшие упаковки сахара были для мальчишки богатством. «Василий, ты нас прости. Мы не знали, что встретим здесь тебя», сказал Алексей, «а то побольше бы продуктов купили». «Спасибо вам! Мне и этого надолго хватит!» Васька был благодарен. «Знаешь что?» — подумав, добавил Алексей. «Приходи-ка ты к нам в часть, по средам, часов в пять. У нас спортзал хороший, будешь заниматься с нами. Я договорюсь. Спросишь на проходной Алексея Головина, хорошо?» «Хорошо! Договорились!» — воскликнул обрадованный Васька. Следующую же среду он сидел на проходной войсковой части и слушал, как дежурный звонил куда-то, поглядывая на Ваську через стекло. Алексей пришел на проходную вместе с молодым парнем в форме офицера, и Васька понял, ему решать, пустят ли Ваську в расположение части. «Здорово!» — протянул офицер руку вскочившему со стула Ваське. «Ну что, рассказывай!» «Что рассказывать?» «С готовностью ответить на любой вопрос», — спросил Васька. «Как звать? Сколько лет? Где учишься?» Добродушно улыбнувшись, ответил офицер. Васька сказал все, о чем спросили, и добавил, что троек в четверти у него нет, а четверку по физкультуре он скоро исправит. Вась, как зовут?» — робко спросил он у офицера. «Старший лейтенант Москвичев Константин», — четко и громко ответил офицер. Но ты можешь меня звать просто, товарищ лейтенант. Вот что, Василий, я договорюсь, чтобы тебя по средам пускали в честь. Но ты должен пообещать мне, что не будешь шастать тут по части без сопровождения, а сразу с проходной пойдешь с Алексеем в спортзал и будешь там заниматься вместе с его отделением. Договорились? Договорились. Вытянувшись по струнке, отчеканил Васька, восхищенно глядя на Константина. Леш, ты это самое... «Покормите его. Скажи там, я распорядился», — тихо сказал товарищ лейтенант сержанту Уголовину. «Он же синий весь. Какая ему физкультура?» Эта встреча в корне изменила Васькину жизнь. И изменила бы еще больше, потому что заниматься в спортзал части он ходил до самого своего отъезда на учебу в техникум. Ему нравилась военная жизнь». А Костя Москвичев стал для него другом и наставником на многие годы. Васька мечтал после школы поступить в военное училище. Но все решила медкомиссия, которую Васька не прошел. Отцовские побои не прошли бесследно. Перебитая носовая перегородка, сломанная и криво сросшаяся ключица. В училище он не поступил.